Глава 12. Как помочь читателю влюбиться в ваших героев? Давайте начнем с главных персонажей. Самое основное, что важно понять — ваш герой — герой. Он вне среднестатистических норм, вне шаблонов и стереотипных иллюзий о мире. Первое. Герой должен цеплять и вызывать эмоции. Чем он может цеплять? Картины мира, остроумием и юмором, силой, ловкостью, смелостью проблемы, как у читателя, и читатель хочет увидеть в книге какой-то интересный способ решения своей проблемы. Второе. Герой должен нравиться. Вы, наверное, можете вспомнить полностью отмороженных на голову героев, маньяков, например, Ганнибала Лектора, которые все равно чем-то нравились. Например, Ганнибал Лектор мог нравиться тем, как он обходит нормы и кажется победителем, даже если сидит за решеткой. Плохие парни нравятся и женщинам, и мужчинам. Это классика жанра, когда девушка не обращает внимания на хорошего парня, но залипает на негодяя, который постоянно ее обманывает и в итоге бросает. Увы, в текстах происходит то же самое. Читательницы западают на стильных, хамоватых, самоуверенных и брутальных самцов, как и мужчины. Вторые мечтают быть на них похожими. Это типичный архетип героя из архетипов бренда, который ломает условности и боем отстаивает свои, иногда ущербные принципы. Третье. Герой должен иметь изъян и боль, особенность или странность. Он не должен быть идеальным. Все знают, что аккаунты блогеров часто упаковывают в обертку героев. Блогеры могут больше, чем обычные люди. Это не просто мамы, а супермамы, у которых лично миллионы бизнес, трое детей, идеальное тело и выточенная скальпелем внешность. Муж-обниматор всегда готов позировать на камеру «не знаю таких мужей в реальности» и «еженедельные путешествия». Правда, часто эта идеальная картинка бесит, потому что среднестатистический человек не верит, что такое бывает по-настоящему. Поэтому и у вас, в героя, не должно быть идеальной картинки. Не идеально героя похожим на живого человека. В моменты, когда вы сталкиваетесь с такой живостью, внутри вас обычно щелкает «О, да он такой же, как я» или «такой же, как мой друг», с такими же проблемами, сомнениями и тараканами. «Уф, значит, если он как я, то я могу быть похожим на него. Вот это «я похожа на него», «я такая же» создает в голове читателя доверие и сочувствие персонажу. Если герой как я, то я переживаю за него как за себя. Мне интересно и близко, что с ним произойдет дальше. И я читаю дальше». Четвертое. Герой должен меняться на протяжении истории расти и развиваться. Если он одинаковый на входе и на выходе, у читателя остается впечатление, что время за книгой прошло зря, и человек за жизнью, которого он наблюдал несколько дней, никак не изменился. Себе читатель может позволить подобное, а книжному герою, к сожалению, нет. Поэтому я рекомендую в плане романа четко обозначить и прописать, как меняется герой. У вас будет задание понаблюдать и разложить трансформацию великих героев по полочкам, чтобы научиться прописывать похожие в своих книгах. Пятое. Вы должны знать все про вашего героя. Часто советуют составить специальное досье и всю информацию о персонаже. Внешность, суперспособность, привычки, типичные фразочки, особенности манеры поведения, историю родителей, профессию и увлечения. Я использую другой способ. Мы рассмотрим его в упражнениях. Шестое. У героя должна быть цель. Он обязан куда-то идти, и в переносном смысле слова тоже, и в финале достичь цели или, пережив трансформацию, поставить перед собой другую цель. Седьмое. Герой должен вызывать доверие. Сюда относится и обычная логика поступков, и неидеальность, о которой мы говорили раньше в пункте с недостатками и особенностями, Как бы люди ни стремились к идеальности и стопроцентной прокаченности всех сфер жизни, живыми нас делают именно несовершенства и области, в которых нам еще предстоит рост. Например, да простят меня поклонники Бондианы, история с агентом 007 кажется скучной именно потому, что герой в ней практически не меняется. Он совершенен в начале фильма, дальше по ходу развития истории идет стандартный набор, который повторяется от фильма к фильму. Супермашины, навороченные гаджеты, красавица Девушка Бонда, вторая красавица, которую убивают, невменяемый злодей, пытки героев и счастливый финал. Безусловно, в Бондяне есть существенный бонус из новых лиц бонда: каждый новый актер привносит в персонаж что-то свое и уникальное. С одной стороны, зритель знает, что его ждет и что сюжет не разочарует, потому что стандартный набор режиссер ему обеспечил. Но с другой, из года в год одно и то же смотреть становится тяжелее. Время идет, меняется культура и меняется информационная среда. Но обратите внимание, даже в этой истории мы можем увидеть, как в последних сериях «Бондианы» у агента появляется более человеческое лицо. Он женится, у него рождается дочь, и если взглянуть на всю его историю от начала и до конца, то такой ход как раз является планомерным развитием персонажа и возможностью наконец-то показать у Джеймса мягкие зоны, которые делают его живым и настоящим. Так вот, доверие вызывают живые и неидеальные люди, в которых читатель может местами узнать и увидеть себя. Есть даже такой литературный термин «Mary's you». Героиня, которой все дается легко. Ей всегда везет, у нее все получается, в нее все влюбляются и предлагают помочь. В реальной жизни обычно нам кажется, что такие люди что-то скрывают, хотя бы потому, что у большинства других жизнь не совсем такая радужная и волшебная. Отсюда вытекает следующий пункт 8. У героя всегда есть проблемы, но он не боится их решать. Проблемы вызывают интерес к истории. И чем больше вы нашпигуете роман неожиданными поворотами, конфликтами и препятствиями, тем вкуснее он будет смотреться. Полезный вопрос, который стоит себе задать, когда пишете историю. А что сейчас может пойти не так? Писательский совет. Любимчиками читателей становятся герои вовсе не идеальные, как может показаться, а те, которые похожи на нас самих. Например, в романе «Рецепт идеального мужчины» нельзя не влюбиться в Алису Спичкину, лучшую подругу главной героини. Бойкая, веселая и открытая в общении Алиса, как и многие современные девушки, грозится сесть на диету. Делает она это на протяжении всей книги, но постоянно срывается на что-то вкусное. Борьба с лишними килограммами, неминуемая страсть к различным онлайн-курсам, где героини ищут себя, любовь к крепкому алкоголю в разумных дозах, естественно, делают ее не какой-то мифической Алисой, а обычной девушкой, живее всех живых. Именно к таким герой-читатель проникается особым теплом, с удовольствием ставит себя на их место, радуется и переживает вместе с ними. В качестве примера мужского персонажа, которого полюбили читатели, приведу Хантера из романа «Под защитой монстра». Начну с того, что я и сама все еще в него влюблена, настолько удался этот герой. Хантер — пришелец, представитель более развитой расы, отправленный на Землю с миссией по спасению человечества. Супермен совсем не в восторге от места, в котором оказался, но все изменит любовь. Признаюсь, вжиться в образ пришельца и описать родную планету его глазами, где все до жути странно, было непростой задачей. Но это и стало тем самым ключом к сердцам читателей. При первом знакомстве с Хантром вы испытываете удивление и любопытство. Когда наш Супермен, опираясь на прежний опыт, вспоминает жизнь на других планетах и свою семью, мы незаметно привязываемся к нему, признаем, что сходств у нас все таки больше, чем различий. Когда же он рискует собой ради спасения людей, которых считал поначалу отсталыми и никчемными, мало кто сумел сдержать слезы искренне, переживая за любимого героя. Весь секрет в том, что «Хантер» в течение книги не только раскрывается, показывая свои грани, но и развивается. Из надменного супермена он превращается в одного из нас, пусть и со своей суперсилой. Того, кто всей душой полюбил эту планету, выбрал земную девушку в жены и нахваливает ее борщ с пампушками. Анастасия Ригерман. Автор романа в жанрах «Любовная фантастика», «Юмористическая фэнтези» и «Современная проза». Упражнение 45. Общество любимых героев. Вспомните ваших любимых героев из книг и фильмов. Пропишите, чем они запомнились, чем они понравились, что вас отталкивало в них, мешал ли этот факт принимать героя или напротив создавал интригу, чему эти герои вас научили, какие модели поведения вы подсмотрели у них. Когда вы разложите по полочкам все факторы, то увидите, как по ступеням собрать похожего персонажа. Упражнение помогает понять, что такого с вами делает автор, какие эмоции вызывает и на какие кнопки нажимает, и как у него получается захватить ваше внимание. Упражнение 46. 100 величайших. Загляните в рейтинг 100 величайших героев кинематографа. В таких списках есть даже подробные разъяснения, за какие заслуги персонаж попал в реестр. Проанализируйте тех, кого бы вы ни за что не посчитали великими. Разберитесь, по каким причинам и параметрам перед вами все таки цепляющий за живой герой, а не обыватель. Упражнение 47. Препарирование трансформации. Выберите из списка 100 величайших героев кинематографа счастливую пятерку героев, которых досконально препарируете. Брать нужно разных — Не стоит упрощать себе задачу и выбирать самых простых и понятных. Возьмите двух любимчиков, одного бесящего, одного непонятного и одного топового, которого любят все в окружении, и пропишите, какой видите трансформацию каждого. Вот точка А персонажа, вот ключевые события в истории и как они меняют его жизнь, вот финальная точка Б персонажа, вот в целом как он изменился». Упражнение 48. «Шкуры героя». Предлагаю собрать о вашем персонаже как можно больше полезной информации и для этого залезть в его шкуру. Упражнение поможет, если у вас возникли трудности с созданием персонажа. Например, вы сомневаетесь, как он должен поступить. Представьте персонажа на соседнем стуле максимально подробно. А теперь пересядьте на его стул и зайдите внутрь него. Почувствуйте, как надеваете на себя его шкуру и взгляните на мир его глазами. Подвигайтесь, как он, пройдитесь, как он, по комнате, скажите пару фраз его словами, а затем вернитесь к тому моменту в тексте, где у вас возникли сомнения, как он должен поступить. Пришло решение вопроса. Упражнение 49. -е. Чайные посиделки с героем. Вместо того, чтобы распевать и продумывать в деталях все, что знаю о персонаже, Я предпочитаю выделить основные сведения о нем а затем на протяжении романа приглядывать за ним, представлять, что он рядом, и смотреть со стороны, как он себя поведет. Но что в любом случае нужно прописать? Первое. Внешность. Рост, вес, цвет глаз и волос. Физические недостатки и особенности. Вы можете не только видеть героя, но и чувствовать его, ощущать запах. Продумайте, как будет пахнуть ваш герой. Даже аромат кедра может быть в одном случае резким и удушающим, а в другом — теплым и уютным. И ощущение может меняться, зависеть от отношения героини. Продумайте, какие ощущения возникают у других людей рядом с главным героем — героиней. Это может быть чувство паники, напряжения или, наоборот, мягкого спокойствия, словно встретил старого друга. А еще герой можно потрогать. Продумайте, какие детальки в персонаже создадут физическое ощущение присутствия и тактильность. Например, колючая щетина, мягкие, как пух волосы, или шершавая кожа. Второе — род деятельности увлечения. Третье — стигматы, знаки отличия, слова, по которым вы узнаете героя из тысячи. Например, пропеллер Карлосона, посох и плащ у Гендельфа. Стигматы могут быть как вещественными, так и физическими. Например, раны, шрамы, увечья. Или речевыми. Тогда стигматом будет служить какая-то цепляющая фразочка, по которой вы сразу вспомните атмосферу романа. Смекайте. Привет от Джека Воробья, капитана Джека Воробья. Четвертое. Недостатки, бесячие моменты в характере. Недостаток, скупость, бесячий момент. Герой крайне щепетильно относится к подбору световых сочетаний в интерьере. Пятое положительные черты и поводы влюбиться. Если с достоинствами все более-менее понятно, то давайте подробнее рассмотрим поводы влюбиться. Понятно, что у каждого они свои, но вы, как автор, можете описать некоторые особенности поведения, внешности так, что в них вполне можно влюбиться читателем. В упражнениях вы найдете парочку заданий, как раскачать в себе способность искать подобные поводы и вкладывать их в сердца ваших персонажей. Шестое — его семья, родители, друзья и как они влияют на героя. Когда у вас получился более-менее выпуклый и объёмный персонаж, живой и почти настоящий, вы начинаете писать роман. Если сюжет подходит к важному конфликту, значимой для сюжета главе или сцене, в которой пора раскрыть новую грань героя, смотрите на созданного персонажа со стороны. Представляете его со всем багажом опыта и наблюдайте, как он будет поступать мысленно садитесь возле него с чашечкой чая и смотрите. Упражнение 50. «Ты мой личный сорт героина». Попробуем раскачать вашу способность подмечать поводы влюбиться у обычных людей и у героев. Для начала вспомните тех, в кого вы влюблялись в жизни, и проанализируйте, что вам нравилось, что вас цепляло в человеке и как передать это героям. Затем возьмите парочку ваших детских кумиров и проанализируйте, чем те зацепили вас, по каким причинам вы находили их интересными и особенными личностями. Задумайтесь, может быть, у вас в детстве или юности были знакомые, в которых все влюблялись? Есть люди, которые словно притягивают всеобщее внимание. Видели таких? Разберите по кирпичикам, чем те нравятся. Да, вопросы отчасти поверхностные. Вас могло привлечь то, что есть внутри вас самих, но вы это себе не позволяете. Вас могло зацепить что-то похожее из опыта вашей родительской семьи. Ваш отец или мама, например, могли иметь схожие черты, поэтому похожие на них люди западали в душу. Сейчас мы не идем в глубину, а ищем цеплялочки и детальки, которые, в принципе, заставляют нас тянуться к другим людям. Они могут быть во внешности, в запахе и тактильных ощущениях, манере поведения, необычном опыте жизни, милых особенностях поведения, талантах, чертах характера, нашем субъективном ощущении, как мы себя чувствуем рядом с человеком. Согласитесь, что есть люди, с которыми на душе становится спокойно и уютно, а есть другие, от них настолько фонит тревогой и беспокойством, что хочется поскорее уйти. Ощущения от человека в тексте передать сложнее. Возьмите этот вариант как задачку на вырост. Второстепенные герои. Первое. Должны оттенять персонажа и делать его более ярким, интересным для читателя. Работают на контрасте с главным героем. Если вы обратите внимание на друзей, то часто они дополняют друг друга. Один тихоний и зануда, второй активный весельчак и оптимист. Тем самым второстепенный герой может добавить в роман новый взгляд на мир, который обогатит вашу историю. К примеру, если главный герой суховатый тип, у которого все по полочкам, его друг Весельчак даст читателям новые яркие и теплые переживания, разбавит черствость центрального персонажа. Плохо, когда второстепенный герой харизмой или активностью затмевает главного персонажа. Однако и этот момент можно обыграть после финала. Напишите продолжение истории, но уже с тем самым более ярким героем теперь в главной роли. Это даст новой книге дополнительных бонусов. Тем, кто уже знаком с началом его истории, захочется узнать продолжение, еще и первую историю продвинете. В качестве примера не очень хорошего правда, можно взять историю Бильбо Беггинса «Хоббит». Сначала на большие экраны вышел фильм «Властелин колец» с Фродо, где мы впервые увидели Бильбо. И, в принципе, если бы мы не читали книги Джона Толкина и ничего не знали о Хоббите, то вполне могли бы заинтересоваться историей происхождения Кольца Всевластия и путешествием Бильбо. Второе. Собственно, через взаимодействие с второстепенными героями мы и узнаем характер главных героев. Поэтому второстепенные персонажи нужны не просто для массовки, Через них вы продумываете, как сможете показать читателю главных героев, как сможете подсветить их нужные качества. Мы понимаем характер людей во взаимодействии с нами. То же самое верно и для главного героя. Читатель видит, кто тот на самом деле, когда центральный персонаж взаимодействует с другими людьми. И если он, например, не может построить длительные дружеские отношения на протяжении романа «Он ярый волк-одиночка», то это тоже характеризует его определенным образом. Третье. У второстепенного персонажа есть своя жизненная история, которая может не только влиять на главного героя, но и менять саму вторую скрипку, давая читателям выводы и новые модели поведения. Четвертое. Здорово, когда у второстепенных есть какие-то особенности, на которые вы обращаете внимание на протяжении всего романа, тем самым создаете историю в истории, показывая развитие жизни второстепенного персонажа. Упражнение 51. Мощные вторые скрипки. Вспомните второстепенных героев, которые зацепили лично вас, а также тех, кто особенно на слуху. Например, я часто слышу о Невиле Долгопупсе и Северусе Снеге из «Гарри Поттера», Джокере Хита Леджера из «Темного рыцара» и «Коте в сапогах» из «Шрека». Давайте скорее разберем, как нам повторить их вдохновляющий опыт. Герой. Северус Снег. Чем меня цепляет? Меня не цепляет. Чем цепляет других поискать в сети, откуда столько любви спас героев, пожертвовав собой. Как переложить это на мои книги? Ввести антагониста, который спасает мир ценой своей жизни и этим побеждает героя. Уф, пока нет книги под эту идею. Кот из Шрека, чем меня цепляет? Люблю котов, завораживающие глаза. Кот в сапогах это мини-ми. -ми -ми. Чем цепляет других поискать в сети, откуда столько любви? Все любят котов. Как переложить это на мои книги? Добавить в историю потешного домашнего любимца. Часто практикую этот прием. Антагонисты. Соперники главного героя. Дальше мы еще поговорим, что любая захватывающая история невозможна без конфликта. Если протагонист – главный герой романа, то антагонист – тот, кто ему противостоит. Часто антагонист и начинает конфликт. Чтобы создать этого персонажа, вы можете воспользоваться подсказками по главному герою. А еще обратить внимание на следующее. Первое. Антагонист как кризис. Он вносит дисгармонию в привычную жизнь героя и заставляет его меняться, расти и развиваться. Второе. Внимание. Без антагониста главный герой никогда бы не стал тем, кем он у вас по сюжету становится. Именно кризис в лице антагониста вынуждает вашего главного героя Работать на пределе сил и возможностей преодолевать типичного себя и стать настоящим героем. Третье. Как вы поняли, у антагониста тоже есть мотив и цель. Вариант, что он просто отморозок и злодей, уже не прокатит. Кинематограф давно научил нас, что злодеи стали такими по определенным причинам. Проблемное детство, тяжелая жизнь. а не потому, что родились желанием убивать всех подряд. Покажите, почему антагонист выбрал другую позицию. Он не может быть пластиковым героем, неуязвимой машиной для убийства. Это будет выглядеть неестественно. В жизни так не бывает. Задача писателя — всегда максимально приблизиться к жизни, создать живой мир, который фразочками, нюансами говорил читателю, что все вокруг настоящее. Интересно создать антагониста, за которого часть вашей аудитории будет болеть как за главного персонажа. Четвертое. Антагонист — Не обязательно соперник по цели, злодей и тиран. Например, в романе «Гордость и предубеждение» героиня Элизабет Беннет вполне может назваться антагонистом для мистера Дарси. Она вносит разлад в его привычные образы жизни, создает ему кризис и вынуждает героя меняться. Пятое. Если вы пропишете глубокий, достоверный и интересный образ антагониста, который заманивает читателя на свою темную сторону силы, то роман только выиграет. Есть мнение, что нельзя размазывать добро и зло, что в книгах должны быть четкие понятия, что здесь хороший человек, а тут плохой. Но, на мой взгляд, это весьма детсадовская позиция. Она правильная для детей. По сказкам их учат, что Баба Яга – злая ведьма, а богатырь – молодец. Но когда мы вырастем, то видим, что не все так однозначно. Кроме белой и чёрной красок, существует еще много разных цветов и оттенков. Упражнение 52. Клуб бунтарей. Вспомните антагонистов, которые стали легендами наравне с главными положительными героями. Например, Дарт Вейдер из фильма «Звездные войны», доктор Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят», граф Дракула из романа Брэма Стокера, Джокер Хита Леджера из «Темного рыцаря» снова тут. Пропишите их историю развития. Что их отличает от других злодеев? Что помогло им стать такими же популярными, как и главные герои романов? Психоупражнение 53. Призрачная красота И снова копнем вглубь вдруг найдем кое-что полезное для жизни, а не только кости. Культ героев явление призрачное. На героев как на кумиров можно опираться в детстве и подростковом возрасте, но чем взрослее мы становимся, тем отчетливее замечаем, как жизнь размазывает краски с геройской оболочки и показывает живого человека с проблемами, страхами и тоскливой рутиной. Тем не менее, в героях заключен мощный ресурс, который каждый может использовать в нужный момент, чтобы набраться силы и смелости. Давайте поколдуем. Первое. Возьмите вашу заветную мечту или цель. Второе. Выберите любимого персонажа из детства или героя самой значимой для вас книги или фильма. Третье. Вспомните, пропишите, в чем была сила героя, как он менял реальность, как боролся с обстоятельствами, что помогало ему побеждать и продолжать путь, даже если сил уже больше нет. Постарайтесь вспомнить в деталях и красках, звуках и ощущениях. Это тоже ресурс. Четвертое. Попробуйте мысленно соединиться с этим героем и взглянуть на жизнь его глазами. Как он видит мир, как чувствует, что для него важно, какие у него ценности, что им движет. Пятое. Теперь вернитесь к своей цели или мечте и посмотрите на нее глазами героя. Как бы он действовал? Что бы он посоветовал вам? Кому подсказал бы обратиться и какие лазейки бы использовал? Шестое. Поблагодарите за советы и воспользуйтесь ими.